тринадцатое. Брюс позвонил в семь вечера, сказал, что ужасно соскучился и не представляет, как проведет ночь без нее. Не могла бы она зайти в магазин и выпить с ним, когда он закроется? Конечно, что ей оставалось делать? Стены ее жуткого маленького номера давили, и она написала меньше ста слов. Мерсер вошла в магазин за несколько минут до девяти. Брюс обслуживал последнего посетителя и, казалось, работал один. Когда клиент ушел, он быстро запер дверь и выключил свет. «Ступай за мной», — сказал он, поднялся по лестнице наверх и прошел через кафе, выключая по дороге везде свет. Потом отпер дверь, которую Мерсер прежде не замечала, и они вошли в его квартиру. «Моя мужская берлога», — пояснил Брюс, включив свет. Я прожил здесь первые десять лет после покупки магазина. Тогда она занимала весь второй этаж. Но потом появилось кафе. Присядь. Он жестом показал на натянувшийся вдоль всей стены огромный кожаный диван с подушками и пледами. Напротив него на приземистом столике стоял большой телевизор с плоским экраном. А вокруг, конечно, полки с книгами. «Шампанского», — предложил он, открывая холодильник. «С удовольствием». Брюс достал бутылку, быстро открыл и налил шампанское в два фужера. Затем произнес «Будем здоровы». Они чокнулись, и он отпил больше половины. «Мне действительно требовалось выпить», — объяснил он, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Это видно. У тебя все в порядке?» Тяжелый день. Один из моих продавцов позвонил и сказал, что заболел, поэтому мне пришлось работать в зале. «Хороших помощников трудно найти». Брюс допил свой фужер и снова его наполнил. Потом снял пиджак, развязал галстук бабочку, выдернул из брюк рубашку и скинул туфли. Они подошли к дивану и устроились на нем. «А как прошел твой день?» — спросил он, снова отпив несколько глотков. «Как обычно, погуляла по пляжу, позагорала, попыталась что-то написать, вернулась на пляж». Попыталась написать что-то еще, потом вздревнула. Вот она, писательская жизнь. Завидую. Не удалось выкинуть пролог, взять в кавычки диалоги, убрать все длинные слова, и я бы сократила еще, но пока больше нечего. Брюс засмеялся и снова выпил. Я тебя обожаю. А ты, Брюс, настоящий сердцеед. Соблазнил меня вчера утром и... Ну, Вообще-то утром, днем и вечером. «Тем более. Ты всегда был таким дамским угодником?» «О, да, всегда. Я же говорил тебе, Мерсер, у меня роковая слабость к женщинам. При виде красивой женщины у меня на уме только одно. Так было с колледжа. Когда я в нем оказался и увидел вокруг тысячи симпатичных девчонок, у меня просто снесло крышу». «Это ненормально. Ты не пробовал обращаться к врачу?» «Что? Зачем?» «Для меня это просто игра, и ты должна признать, что играю в нее я прилично». Мерсер кивнул и сделал третий глоток. Его фужер уже опять был пуст, и Брюс снова наполнил его. «Ты не чистишь?» — спросила она, на что он отрицательно мотнул головой и вернулся на диван. «А ты вообще когда-нибудь любил?» «Я люблю Ноэль. Она любит меня». Мы оба очень счастливы. Но любовь — это верность, преданность, готовность делиться всем и во всем. О, мы делимся, да еще как, поверь мне. Ты безнадежен. Не глупи, Мерсер, мы говорим не о любви, а о сексе. А чисто физическом удовольствии. Ты не заводишь связи с женатым мужчиной, а я не строю отношений. Мы будем продолжать, сколько ты пожелаешь, а можем остановиться прямо сейчас. Мы останемся друзьями без каких бы то ни было обязательств и условий. Друзьями? И сколько же у тебя друзей женщин? Вообще ты не одной. А хороших приятельниц много. Послушай, если бы я знал, что ты будешь подвергать меня допросу, я бы не позвонил. А зачем ты позвонил? Подумал, что ты по мне соскучилась». Они оба рассмеялись. Неожиданно Брюс поставил свой фужер, забрал у Мерсер ее, после чего схватил ее за руку и сказал «Пойдем, я тебе кое-что покажу». «Что?» «Сюрприз!» «Пошли!» «Это внизу!» Не став надевать туфли, он вывел ее из квартиры и провел через кафе сначала на первый этаж, а потом к двери в подвал, Брюс Отпер ее щелкнул выключателем, и они спустились по деревянным ступеням вниз. Там он тоже включил свет и, набрав код, разблокировал вход в хранилище. «Надеюсь, оно того стоит», — пробормотала Мерсер негромко. «Ты не поверишь». Он распахнул толстую металлическую дверь в хранилище, вошел внутрь и включил другой свет. Затем подошел к сейфу, набрал еще один код и подождал, пока пять гидравлических штырей не убрались внутрь. С громким щелчком замок открылся, и Брюс осторожно открыл дверцу. Мерсер стояла совсем близко и внимательно наблюдала, зная, что ей придется описать все Эйлин и членам ее команды самым подробным образом. И в самом хранилище, и внутри сейфа все оказалось точно таким же, как она запомнила, когда была тут в последний раз. Выдвинув один из четырех ящиков, Брюс открыл его. Внутри лежали два одинаковых деревянных футляра. Позже Мерсер описал их как квадратные ящики со стороной в четырнадцать дюймов, скорее всего, из кедра. Взяв один, Брюс подошел к маленькому столику в центре хранилища, потом улыбнулся, словно собираясь показать редкое сокровище. Брюс осторожно поднял крышку футляра с тремя маленькими застежками. Внутри лежала похожая на картонную коробка серого цвета. Он бережно вытащил ее и положил на стол. Это называется архивным ящиком для хранения, изготовленным из специальной бескислотной древесины. Такими широко пользуются многие библиотеки и серьезные коллекционеры. «Вот этот находился в Принстоне», — Брюс открыл коробку и с гордостью объявил. «Оригинал рукописи последнего магната». От изумлению Мерсер буквально отвисла челюсть — Она попыталась что-то сказать, но не смогла найти слов. Внутри коробки лежала стопка выцветших листов стандартного размера толщиной порядка четырех дюймов. Пожелтевшая от времени бумага была явно из другой эпохи. Титульная страница отсутствовала. Казалось, что фитт сразу погрузился в написание первой главы, оформление рукописи отложил на потом. Его скоропись была небрежной... и трудночитаемый, а заметки на полях он начал делать уже с первой страницы. Дотронувшись до края рукописи, Брюс продолжил. Когда он внезапно скончался в 1940 году, роман был далек от завершения, но Фиджеральд работал по заранее составленному плану и оставил много заметок и набросков. Его близкий друг, редактор и критик Эдмунд Уилсон собрал воедино все черновики и наброски Фиджеральда, привел книгу в читабельный вид и опубликовал через год. Многие критики считают, что это его лучший роман, хотя и написан, как ты правильно заметила, когда Фиджеральд уже был серьезно болен. «Ты шутишь, правда?» Наконец ей удалось выдавить из себя. «Ты про что?» «Про рукопись». «Это та самая, что украли?» «Да, но не я. А что она делает здесь?» «Это длинная история, я не хочу утомлять тебя подробностями, тем более, что я и сам многого не знаю. Все пять были украдены прошлой осенью из библиотеки Файерстоуна в Принстоне. Ограбление совершила банда воров, а когда ФБР двоих практически сразу арестовало, остальные испугались, скинули добычу и исчезли». Рукописи тихо появились на чёрном рынке и распродавались отдельно. Я не знаю, где остальные четыре, но, думаю, уже за пределами страны. «А как ты оказался к этому причастен, Брюс?» «Тут всё непросто, но в действительности я и не так уж и причастен. Хочешь прикоснуться к страницам?» «Нет. Мне не нравится быть здесь и заставлять нервничать. «Расслабься!» Я просто держу рукопись у себя по просьбе друга. Должно быть, непростого друга. Так и есть. Мы с ним уже давно поддерживаем деловые связи, и я полностью ему доверяю. Он сейчас выступает посредником и ведет переговоры с коллекционером из Лондона. А в чем твой интерес? Ха, мелочь. Заработаю на хранение пару баксов. Мерсер перешла на другую сторону стола. «За пару баксов ты, похоже, подвергаешь себя огромному риску. У тебя же находится главная украденная ценность — это уголовное преступление, за которое могут надолго отправить за решетку». «Это преступление только если поймают». «А теперь ты и меня сделал соучастницей, Брюс. Я хочу уйти». «Брось, Мерсер, ты просто слишком мнительна». Кто не рискует, тот не пьет шампанское. И никакая ты не соучастница, потому что никто никогда ничего не узнает. Как можно доказать, что ты вообще видела эту рукопись? Не знаю. А кто еще ее видел? Только мы двое. И Нуэль ничего не знает? Конечно, нет, ей нет до этого дела. У нее свой бизнес, у меня свой. И торговля краденными книгами, рукописями — часть твоего бизнеса? Такое случается. Закрыв архивную коробку для хранения, Брюс положил ее обратно в деревянный футляр, потом осторожно поместил в ящик в сейфе и задвинул его. «Я действительно хочу уйти», — повторила Мерсер. «Ладно, ладно. Не думал, что ты так отреагируешь. Ты сказала, что только что закончила читать «Последнего магната», и я подумал, рукопись тебя впечатлит». «Впечатлит?» «Да это меня ошеломило, огорошило, напугало до смерти. Еще много чего. Но только не впечатлило Брюс. Это безумие какое-то». Брюс запер сейф, затем хранилище, и, когда они поднялись по лестнице, выключил свет. На первом этаже Мерсер направилась к входной двери. «Ты куда?» — спросил он. «Я ухожу, открой дверь». Брюс схватил ее, повернул к себе, крепко сжал и сказал «Слушай, извини, ладно?» Мерсер резко отстранилась. «Я хочу уйти. Я не останусь в этом магазине». «Да ну же, Мерсер, ты слишком близко принимаешь все к сердцу. Пойдем наверх и допьем шампанское». «Нет, Брюс, я сейчас не в настроении, я не могу в это поверить». «Мне правда жаль, что так вышло? Ты уже это говорила, теперь открой дверь». Брюс нашел ключ и отпер замок. Мерсер быстро вышла, не говоря ни слова, и направилась за угол к своей машине.